Глава 25. С утра меня разбудила Тракса, ворвавшийся ко мне в комнату без стука. Она начала трясти меня за плечо. клубок тьмы и серости во мне пробудился ото сна чуть раньше меня самой и собрался уже вырваться наружу, но я сумела удержать его на привязи. Что такое? спросила я, потирая свои глаза. Мне хотелось откинуться назад на подушку и снова уснуть. Так приятно было просто спать. Пребывание в Сером царстве никак нельзя было назвать отдыхом. Надо бы было предупредить потом Траксу, чтобы она не будила меня так резко. Не стоило провоцировать мою мощь. Но следующие слова Траксы полностью согнали с меня остатки сна. Есть новости? Давай скорее спускайся вниз. Ничего не объясняя, девушка столь же стремительно покинула комнату, как и ворвалась сюда. Я успела заметить лишь мелькнувшие волосы девушки в дверном проёме. После чего дверь с глухим стуком за ней захлопнулась. Я вскочила на ноги и порадовалась, что с вечера не разделась. Рубашка помялась за время сна, но я отмахнулась от таких мелочей. Внизу все уже были в сборе. Тракса сидела за одним большим столом с Гедеоном и Дрейком, но помимо них напротив Траксы сидел ещё один человек, точнее, сирена. "Гаран!" воскликнула я при виде знакомого. Он улыбнулся мне и махнул рукой, подзывая скорее к ним. Йена занималась своими делами за высокой стойкой и не обращала на нас никакого внимания. Подсев за стол рядом с Гедеоном, я спросила, «Как там Велина?» Я не забывала про свою подругу, которая единственной являлась мне поддержкой в долгом заточении в подземелье дворца. «Отлично, быстро освоилась. Она без ума от подводного города Сирен, а это только начало. С подачей королевы Бероны у нас грандиозные планы на водное пространство вокруг Вильмора. А если нас примут и другие королевства, мы сможем оказать им неоценимую помощь в освоении водных просторов. Радо за неё улыбнулась я и в нетерпении поёрзала на табурете. "Гаран не стал тянуть и произнёс: "Войска Бероны отправятся в Магинес через неделю. Они пойдут через ближайшие деревни, чтобы простые жители были в курсе происходящего". «Если кто выкажет желание, то сможет присоединиться к вельморцам и сиренам в этом перевороте». Перед глазами сразу предстала картина бойни. Сирена и простые жители Магенеса против хорошо обученных магов и Гуймара во главе. «Может, лучше вновь мне отправиться вперед и при помощи мощи занять трон?» «Моя дорогая, перевороты надо тоже устраивать правильно», — покачал головой Дрейк. Разве первый раз прошёл удачно, когда ты отправилась туда с Марганой? А сейчас в это дело замешаны другие королевства, и простые жители Магниса. Тут уж не получится повернуть назад. Вот именно, согласилась с принцем Тракса. Не вздумай даже использовать там свою силу. А если я отыщу творца и у нас получится создать противовес? С надеждой в голосе спросила я у друзей. За неделю Скептически произнесла Тракса: "Не думаю. А даже если так, переворот совершает не один человек, за ним всегда стоит кто-то. Ты должна расположить к себе народ Магинеса, чтобы они добровольно пошли за тобой. Иначе какой смысл в перевороте, если они не примут новую королеву? И вообще", добавил Гедеон. "Даже с противовесом не стоит использовать свою мощь". "Тракса права. Ты должна заслужить уважение народа". Если ты займёшь трон при помощи мощи, они могут начать бояться тебя. А так всё пройдёт по правилам, благодаря сотрудничеству с Эльмором и Сиреном, которым у них тоже поменяется мнение после этого. Я не стала спорить со своими друзьями. Всё-таки я была далека от всех этих дворцовых дел. Всего неделя, и либо я стану королевой, либо Гуймар победит. А последним я даже думать не хотела. Я ждала этого момента, весточки от королевы Бероны. Но стоило её получить, как страх сковал мою грудь. Смогу ли я оправдать ожидания народа? Смогу ли стать великой королевой и добиться уважения путём принятия верных решений, а не путём запугивания своей мощью? Я почувствовала тепло на своей руке и подняла взгляд на Гидеона. Парень сжал мою ладонь в знак поддержки. Дрейк же произнёс: Моя принцесса, всё пройдёт, как и подобает в таких случаях. Не думаю, что в Магинисе столь большие войска магов. Они не смогут противостоять войскам Бероны и сиренам. А что с Марганой? спросила я, судорожно вздохнув. Паника накатывала на меня, наравне с битнок. Как её высвободить из кровавого куба? Думаю, семена Дамантуса тут будут бесполезны, задумчиво пробормотала Тракса. Я уже думала об этом. Все-таки куб состоит из твоей крови. Вдобавок, там замешаны и маги этого гнусного коротышки. — И как тогда быть? Вряд ли Гуймар добровольно отпустит ее из плена, — сказала я. Это меня очень волновало. Гуймар столько страданий причинил мне и Моргане, я готова была его убить. Только с его смертью вряд ли бы кровавый куб пропал. — Будем разбираться по ходу дела, — пожала плечами Тракса. — Я еще подумаю над этим. Не переживай так. Главное — избавить Магинис от таких правителей. А ведь там будут мои родители. Я не знала, как поступлю с ними. Добровольно трон они мне не уступят, но при этом я не желала им смерти. Пускай они не относились ко мне как к дочери, но они оставались теми, кто породил меня, дал хоть какое-то воспитание и даже подобие детства в первые восемь лет моей жизни. И сестра. Я не собиралась оставлять ее без родительского тепла. Иралию они любили, она не была обдерена их вниманием, в отличие от меня. Мне надо возвращаться. Вывел меня из задумчивого состояния голос Гарена. Берона доверила мне подготовить сирен. Если повезёт, обойдётся без массового кровопролития. Катерина, знай, мы все в этом заинтересованы. Если будет возможность избежать битвы, мы сделаем для этого всё от нас зависящее. Спасибо, вздохнула я. И передай огромное спасибо Велине. Она зарядила мне твой камень-путеводитель, и он мне очень помог при спасении Гидеона из царства страха. Обязательно передам. Кивнул мужчина с сирена и распрощался со всеми по очереди. После чего направился к деревянной двери, которой минуту назад позади нашего стола точно не было. Блуждающие проходы сначала вызывали во мне такое удивление, но теперь я относилась к ним спокойно, хоть до конца и не понимала принципов действия. Сначит через неделю, подытожила Тракса. Нам тоже надо подготовиться, выработать чёткий план. Мы просто последуем за сиренами и поддержим Катарину, заметил Гедеон. Без необходимости не станем вмешиваться, нужно сделать всё по правилам. Ты такой скучный, фыркнула Тракса. Будто каждую неделю свершаешь перевороты. Грядёт что-то важное, и мы все принимаем в этом активное участие. Я же слышала Гарона, нужно избежать кровопролития. Для этого следуем плану королевы Бюроны. Я резко поднялась с табурета, и все взгляды устремились на меня. Даже Йена отвлеклась от своего занятия и замерла за стойкой с полотенцем в руке. Голова разболелась, пробормотала я. Тракса меня слишком резко разбудила. Хочу ещё поспать. И не дожидаясь никаких слов от друзей, я поспешила к лестнице. Мне тоже больше всего на свете хотелось избежать бойни. Простые люди не должны страдать из-за меня, поэтому я должна была быть готова ко всему. Но моя тьма и серость слишком активно откликались на слова о войне и переворотах. Они жаждали этого, желали вырваться и привнести хаос в этот мир. Я должна была подготовиться. Не маги и не сирены были самыми опасными, а я. Не дейли слишком мало. Я понимала это, но всё равно собиралась попробовать отыскать хотя бы одного творца и узнать всё о противовесах. Для этого я должна была вернуться в Серое царство, пускай меня там ждали. Это неважно. У меня своя миссия, и мне нужно добраться до самого конца.